Чтобы стать корсаром, нужно иметь патент от адмиралтейства. Получить его может далеко не всякий, а у меня патент есть. Учтите, м а д м у а з е л ь пока не закончится эта война, а она может продлиться и пять, и десять лет...